пожирательница грехов. Это Джозеф в бордовых домашних тапочках со стоптанными задниками, с дырками на мысках, в замызганном грязно-жёлтом кардигане, от которого воняет дешёвыми подвальными распродажами. Джозеф курит трубку. У него сидеющие подлатые волосы. Он говорит великолепно, чётко, по-английски, смакуя каждое слово. "Вельси", говорит он. В основном в деревнях бытовал такой персонаж пожирательница грехов. Пожирательницу грехов призывали к умирающему человеку. Обитатели дома готовили блюда и выставляли его на гроб. Конечно, гроб они уже приготовили. Если уж они решили, что ты помираешь, выбора у тебя нет. По другой версии, блюда ставили уже на умершего, свиняч сколько влезет. Ну вот. «Пожирательница грехов должна была все съесть, а за это ей приплачивали». Было такое поверье, что все грехи, накопленные умершим за всю жизнь, пожирательница грехов принимает на себя. И пожирательницу просто раздувала от чужих прегрешений. На ней столько было этих грехов, что никто не хотел с ней знаться, что-то вроде душевного сифилиса. С ней даже не разговаривали, а потом снова кто-то умирал, ее снова звали откушать». «Почему именно пожирательница?» — спрашиваю я. Джозеф улыбается. Кривая улыбка обнажает зубы сбоку, в углу рта торчит трубка. Ироническая волчья ухмылка, будто он сейчас тебя укусит. «Как я подставилась на этот раз?» «Мне думается, это старуха», — говорит он. «Хотя почему бы и мужчинам не быть пожирателями грехов?» «Неважно, лишь бы они пожирали грехи». Такие старые, убогие, еле душа в теле держится. Как ты думаешь? Эткая старческая духовная проституция. Он смотрит на меня и ухмыляется. Я вспоминаю истории, которые я про него слыхала, про него и его женщин. Ну, для начала у него было три жены. Но у нас с ним ничего нет, хотя он как-то очень уж медленно помогает мне надеть пальто. Отчего мне волноваться? Я не такая, что была влюбчивая. Кроме того, ему под шестьдесят и кардиган на нем действительно мрак, как сказали бы мои сыновья. Считалось, кстати, плохой примет и убивать пожирателя грехов, говорит он. Может, были и другие привилегии. Во всяком случае, я считаю, много можно сказать в его защиту. Джозеф не из тех, кто будет сидеть и терпеливо ждать, пока ты разговоришься. Если ты не разговоришься, он тебя сам заговорит как миленький, а говорит он на самые скучные темы. Я наслушалась и про его клумбы, и про трёх его жён, и про то, как он выращивает в подвале каллы, и про подвал я тоже наслушалась. Могу же экскурсии водить. Он говорит его пациентам, он даже не называет их клиентами, к чему миндальничать. Полезно понимать, что он, Джозеф, тоже из живого теста. Господи, нам ли не знать. Он будет говорить и говорить, пока до тебя не дойдёт, что ты платишь ему не за то, чтобы слушать его говорильню про цветы, А За зато, чтобы он выслушивало твою собственную говарили. Правда, иногда он дело говорит. Я подношу губам чашку с кофе и думаю, что это, наверное, один из тех случаев. Ладно, говорю я, допустим, ну и дальше что? Еснее ясно, говорит он и снова подносит огонь к трубке, извергая дым. Пусть люди ждут своего смертного часа. А вот тебе настоящий жизненный кризис, никакого притворства и лжи. Пусть сначала докажут, что это серьёзно, а потом уж призывают. И опять же, можно сытно поесть, и он горько усмеётся. Мы оба знаем, что половина его пациентов имеют наглость не платить ему даже те деньги, что выделяет им государство. У Анжозефа такая манера брать людей, которых другой врач и багром к себе подтащить брезгует. Не потому, что они заразные, а потому что бедные. Всякие мамаши на пособиях и прочее. Медна та так же, как и Джозеф. Однажды он был уволен из психушки, когда пытался всё переиначить. И какая экономия времени, поясняет он. 2 часа на пациента, сразу итоговая сумма и никаких тебе двух сеансов в неделю годами с тем же результатом. Какой цинизм, возмущаюсь я, потому что это я имею право быть циничной. Но кажется, тут он меня переплюнул, хочет меня растермашить. «Цинизм — это вид самозащиты», — как говорит Джозеф. «И даже выслушивать их не нужно», — продолжает он. «Ни слова не проронят. Все грехи передаются через трапезу». Вдруг он как-то грустнеет и обмикает. «Вы хотите сказать, что я напрасно трачу ваше время?» — говорю я. «Дорогуша, да что мое время?» — отвечает Джозеф. «У меня времени воз и маленькая тележка». Он что, отдолжением мне делает? Я этого терпеть не могу. Но я не выплёскиваю на него кофе. Я уже не так злюсь, как это случалось прежде. Он долго разбирался со мной на эту тему. Я считала, что злюсь, потому что реальность не отвечает моим запросам. Реальность такая несовершенная, такая хлипкая, такая бессмысленная, такая бесконечная. Я хотела, чтобы всё имело смысл. Вообще-то, я думала, Джозеф попытается меня убедить, что реальность на самом деле прекрасна и изумительна, а потом повернет меня к ней лицом. Но он этого не сделал. Наоборот, он со мной согласился весело и сразу. «Вся жизнь — большая куча дерьма», — сказал он. «Это аксиома». «Представь, что жизнь — это необитаемый остров, и ты там застряла, и с этим что-то нужно делать. А потом меня спасут», — говорю я, «Забудь о том, что тебя спасут», — сказал он. «Не могу», — сказала я. Эта беседа происходит в офисе Джозефа, таком же грязном и неопрятном, как и он сам. Здесь пахнет полными пепельницами и потными ногами, несчастьем и томительными разговорами. И еще эта же самая беседа происходит у меня в спальне, в день похорон. Похорон Джозефа, у которого невоз и маленькая тележка времени. Он упал с дерева, сказала мне Карен. Она пришла сообщить лично, а не позвонила по телефону. Джозеф телефона мне доверял. В любом разговоре, говорил он, основная часть информации невербальна. Карен стояла на пороге моей квартиры и ревела. Она тоже одна из его пациенток, одна из нас, через неё я и вышла на Джозефа. К тому времени нас набралась целая разветвлённая сеть мы перекидывали друг другу Джозефа как парикмахершу. Он был наш талисман, стеклянный глаз или зуб. Умные женщины с осменными мужьями или с детьми, страдающими гениальностью и нервными тиками. Ведь один человек на свете не говорил нам, что все беды от ума и по нам плачет фронтальная лоботомия. Радость, что вы умные, говорил Джозеф. Если с вами происходит такое, что ж тогда с дураками творится? "С дерева переспросила я, чуть не закричала. 60 футов головой об землю, сказала Карен. Она снова заплакала. Мне хотелось подойти и встряхнуть её. Какого чёрта он забыл на шестидесятифутовом дереве? "Ретки обрезал", сказала Карен. "Дерево в саду, оно загораживало свет там рядом клумба. Вот старый пердун", сказала я. Я была в бешенстве, это дезертирство. С чего он взял, что у него есть право забраться на шестидесятифутовое дерево и подвергнуть риску все наши жизни? Неужели для него клумба важнее нас? Что же нам делать, спросила Карн.